Глава 340. Посланник из государства Суцзаку. Ван Линь наконец долетел до пагоды, тело его билось в судорогах, а душа отделилась от тела. Опустившись на землю, Ван Линь взрыгнул из своего горла лужицу крови и уселся, поджав ноги под себе и закрыв глаза. Спустя продолжительный промежуток времени он наконец открыл глаза, достал духовный эликсир и приступил к циркуляции энергии в своем теле. Спустя три дня в Линь его основное тело одновременно распахнули глаза. «В этот раз раны правда очень тяжелые. Нужен полный покой и уединение». Мрачно думал Ван Линь. «А душа Лимова начнётся через 19 лет, и лишь к этому времени ей удастся восстановить сознание и прийти в себя». Ван Линь поднялся на ноги, и за ним молча взлетело вверх его основное тело. Он осмотрел следы былой битвы, котлованы и дыры в земле. Тело снова опустилось на землю. И эти провалы начали затягиваться землей, пока полностью не сравнялись с поверхностью. Основное тело Ван Линь уселось на землю в медитации и засветилось ярким фиолетовым цветом, так что его было видно издалека. Раны тела были серьезнее, чем аватара, в котором сейчас была душа Ван Линь. Особенно сильной раной была та, которую он получил последней. Ван Линь достал правой рукой из сумки нефритовую табличку и написал в ней одно указание. Затем он бросил ее в воздух. Табличка, сверкнув радугой, растворилась в пространстве. Ванлин закрыл глаза и полностью сконцентрировался на лечении своей раны. Днем солнце посылало свои лучи на землю, одаряя Ван мягким теплом, ночами светила луна, принося с собой прохладу. Когда погода была дождливой, капли воды, падая с небес, мочили Ванлиню одежду, в результате чего он очень быстро промокал насквозь. Затем наступила снежная пора, земля вокруг пагоды покрылась снегом, а сам Ван Линь стал похож на снеговика. День шел за днем, снег сменился ветром, а Ван Линь так и оставался в одной и той же позе, не двигаясь. Он был похож на умершего в медитации старца. В нем не было жизни, он сохранял неподвижность. Полгода спустя пришла весна и процветение, первые зеленые побеги выступили на фруктовых деревьях. В одной деревне под названием Синхуа, абрикосовая деревня, В клане Джоу родилась девочка, которую назвали Джоуру. Она родилась плача, однако никто из леди не знал, что этот плач был не похож на плач обычных младенцев. Девочка была слаботелом, Ее клан обладал значительным авторитетом в своей деревне и был достаточно богатым, ему даже принадлежала одна бокалейная лавка. За лет от этой деревни находилась гора с пещерой, в пещере сидел Тэйян и медитировал в течение последних шести месяцев. Ван Лень поручил ему и Лефою защищать ему Ван. Теяне и Люфейда договорились, что первый прибудет сюда, в пещеру, откуда его дух будет обдительно охранять деревню. Ван Линь тем временем продолжал залечивать свои раны, снег вокруг погоды уже растаял и впитался в землю. Основное тело Ван Линьи в это время находилось глубоко под землей. погружение происходило толчками, всего их было три. После каждого тело погружилось вниз на несколько тысяч ли, ещё немного оно опустится до самого ядра земли. Древние боги рождались в битвах. Эта фраза полностью правдива. Основное тело Ван Линни восстанавливалось пусть и медленно, но все же оно уже достигло уровня двух звезд, И третье перерождение было не за горами. Следующие полгода пролетели так же быстро. Джо рушил первый год. В этом возрасте обычно дети пусть и не говорят, но что-то уже лопучут на своем. Однако Джо не сдала ни единого звука. Наконец, один селенин высказал предположение, что девочка немая. Примерно в это же время около телепорта, где-то на границе государства Чу, появилась компания из шести человек – мужчин и женщин. Больше всего из них внимание привлекала женщина с белой вуалью. Она была очень красивой, но лицо и глаза выражали сильную усталость. За спиной женщины шёл старик, одетый в темную ханьфу. Глаза его были пустыми, ничего не выражали. Казалось, он был тяжело болен. В Линю знала бы в них женщину, купившую рецепт эликсира и ее слугу. Сбоку от них шел седовласый старик, культиватор из павильона очищения артефактов. Также там были село и та красивая девушка из павильона, которая служила старцу. Позади старика шел и хороший знакомый в анлине Цюсыпин. Когда компания вышла из телепорта, седовласый старик по фамилии Ху взглянул в сторону Севера и промолвил: Через что пройти к царству бессмертных не самый лучший путь. Но это все равно удобнее, чем идти через государство Джоу. Красивая девушка, кивнув голову, ответила ему. «Вы правы, господин. Путь пусть и длинней, но зато нам не встретятся преграды их заставы». Старик Ху ускорился догоняя остальных. У и Пина было неспокойно на душе. Когда он расстался с Ван то очень долго размышлял и, наконец, решил следовать за стариком Ху в надежде прорваться на следующий уровень культивации. За последние десять лет у него был определенный прогресс, но самостоятельно сделать это было для него невозможным. Женщина в Белой Вуале после отказа в Анлине помочь обратилась к культиватору из павильона очищения артефактов, и тот согласился отправиться в Старство Бессмертных. И шестеро спутников пустились в полёт в направлении севера. Когда они пролетали территории, принадлежащие кланам, никто не решался преградить им путь. «Я не был в государстве Чу больше века, и в нем произошли огромные изменения!» — воскликнул старик Ху. Летевший позади него село почтительно произнес. Последние годы в государстве Чун набирает силу секта Небесного Облака. Она уже поглотила несколько других сект и кланов, и теперь, пожалуй, самая сильная. Старик кивнул внул головой, произнося. Эта секта специализируется на изготовлении эликсира бессмертия. Если она такая сильная, то там наверняка много культиваторов уровня зарождающейся души. Когда вернемся из рынка Бессмертных, напомни мне, надо будет зайти туда и отобрать у них немного эликсира. Село улыбнулся и кивнул. Он подумал, что та секта будет рада сама подарить эликсир, чтобы ее не трогали. Через некоторое время шестеро героев увидели вдали мощный луч света, поднявшийся от земли и пронзивший небеса. Издалека луч света оказался толщиной с рук младенца, но наверняка вблизи он будет неизмеримое число растолще. Старик Ху вперелся взглядом в этот свет, увиденное потрясло его до глубины души. Летящий за женщиной в белой воле старик открыл свои дремлющие глаза и с изумлением возрился на бушующий поток, место, из которого шел свет, определенно было центром Чу, а конкретно той высокой башни, достигающей небес. Это, должна быть, прибывает посланника с государства с высоким рангом. Однако, если посланник пришел из государства четвертого ранга, то все равно не может быть таких больших спецэффектов! произнес старик Ху. Вдруг около столпа света появилось несколько золотых драконов, которые раскрыли свои пасти в ужасающем рыке. Вслед за этим показался силуэт молодого человека в белой одежде. Он медленно вылезал из светового столба. А вот он вылез полностью, и драконы закричали еще громче. Хотя эти шестер находились очень далеко, они все прекрасно слышали. Затем драконы бросились к человеку и превратились в рисунок на его одежде. «Это посланник Содзако! В ужасе закричал старик Ху. Произошло что-то колоссальной важности, иначе посланник никак не мог прийти в государство третьего ранга. Остальные тоже замерли в страхе. Женщина в белой вуале с силой сжала рукава своей одежды, чувствуя, как липкий пот покрывает ее тело. Сильнее всех были испуганы Село, та красивая девушка, а также Цюсыпин. Он беспрестанно бормотал себе под нос. «Вот я и увидел в первый раз посланника Судзаку». «Зачем же он решил прибыть в государство Чо?» Побледнев от страха, пробормотала девушка. «Гусонь, что ты думаешь об этом?» Обратился старик Хук к престарелому слуге женщины в вуале. «Я совсем недавно прошел на новый уровень культивации, и пока не могу рассуждать о том, что и зачем делают Судзаку, но думаю, что если не отправили посланника, то скоро что-то произойдет, хотим мы этого или нет». Ответил тот. «Ерунда! Воскликнул культиватор, продолжая следить за столпом света. Поток света начал постепенно иссякать, а находящийся в нем молодой человек со скоростью метеора радугой понёсся к этим людям. Женщина в белой вуале сдрожала, а в глазах у неё плескался ужас. Когда старик Ху увидел это, он сохранил невозмутимый вид, но внутренне содрогнулся.